Через предместье Санта-Крут мы воротились в город. Мои товарищи поехали к какой-то Маргарите покупать платки и материю из ананасовых волокон, а я — домой. Нас торопили собираться к отплытию. Надо было подумать о сигарах. Я с запиской отправился на фабрику, к Альфарадору. У ворот мне встретился какой-то молодой чиновник, какие есть, кажется, во всех присутственных местах целого мира. Без дела, скучающий, не знающий, куда деваться. Словом, лишний. Он шел было вон, а когда я показал ему записку, он воротился. И так, от нечего же делать, повел меня к Альфарадору. Опять я, идучи по залам, наслушался адского стука, нанюхался табачного масла и достиг, наконец, Альфарадора. Он, прежде всего, предложил мне сигару гаванской свертки. Потом на мой вопрос отвечал, что сигары не готовы. Дня через четыре приготовим. Я через день еду, — заметил я. Он пожал плечами. — Возьмите в магазине, какие найдете, — прибавил он. — Или обратитесь к инспектору. Праздный чиновник повел меня к инспектору. Тот посоветовал обратиться в магазин. Мы пошли все с чиновником туда. Магазин помещался в доме фабричной администрации. Мы зашли прежде в администрацию. Один из администраторов, толстый испанец, столько же похожий на испанца, сколько на немца, на итальянца, на шведа, да на кого хотите, встал с места, подняв очки на лоб, долго говорил с чиновником, не спуская с меня глаз, потом поклонился и сел опять за бумаги. Около него толпились тагалы и тагалки, дожидавшиеся платы. «Ну, что?» — спросил я своего провожатого. Он начал мне длинную какую-то речь по-французски, и хотя говорил очень сносно на этом языке, но я почти ничего не понял, может быть, от того, что он каждому слову прибавлял «Je парль франшман franchement, vous «Я говорю вам откровенно, понимаете?» Хотел ли он подарок себе или кому-другому? Не похоже, кажется. Но он говорил о злоупотреблениях, да тут же, кстати, и о строгости. Между прочим, смысл одной фразы был тот, что официально, обыкновенным путем, через начальство, трудно сделать что-нибудь, что надо просто прийти, так все и получишь за ту же самую цену. Je vous parle franchement. Vous comprenez? заключил он сигар спросил я в магазине сигар нет отвечал индийц приказчик нового приготовления гаванской свертки первый сорт говорил я чиновник переводил мой вопрос и ответ тагала — нет их так немного делают что в магазин они не поступают сказал он ну первого сорта здешней свертки крупных «Все вышли», — был ответ. «Сегодня пришлют», — прибавил он. «Но второго сорта?» — спросил я. Тагал порылся в ящике, вынул одну пачку в бумаге, сто двадцать пять штук, и положил передо мной. «У на пять, Один пиастр», — сказал он. «Да мне надо, по крайней мере, пачек двадцать одного этого сорта», — заметил я. Тагал опять заглянул в ящик. «Больше нет», — сказал он. Все вышли. Сегодня будут. Тут следовало бы пожать плечами, но я был очень сердит. Не до того было, чтобы прибегать к этим общим местам для выражения досады. Вот подите же. Где после этого доставать сигары? Я думаю, на Невском проспекте, у ТНКТ это всего вернее. Кто-то искал счастье по всему миру и нашел его... воротясь у своего изголовья, не был ли в Маниле этот путешественник и не охотник ли он курить сигары. Видно уж так заведено в мире, что на Волге и Урале не купишь на рынке хорошей икры, в Эперне не удастся выпить бутылки хорошего шампанского, а в Торжке не найдешь теперь из знаменитых пожарских котлет. Их лучше делают в Петербурге. «Что же у вас есть в магазине?» — спросил я, наконец. «Ведь эти ящики не пустые же. Там сигары?» «Чаруты», — сказал мне приказчик, то есть обрезанные с обеих сторон, которые, кажется, только и привозятся из Манилы к нам в Петербург. «Этих сколько угодно. Есть из них третьи и четвертые сорта, то есть одни побольше, другие поменьше». А провожатый мой все шептал мне, отворотясь в сторону, что надо прийти прямо и просто. — А куда? — все не говорил. Прибавил только свое. — Je vous parle franchement. Vous comprenez? — Да не надо ли подарить кого-нибудь? — сказал я ему наконец, выведенный из терпения. «No, — но non! — сильно заговорил он. — Но вы знаете сами... злоупотребления, строгости, но это ничего. Вы можете все достать. Вас принимал у себя губернатор. Оно так. Я видел вас там. Но все-таки надо прийти просто. Вуком полны? — Я приду сюда вечером, — сказал я решительно, устав слушать эту болтовню. И надеюсь найти сигары всех сортов. Кроме первого сорта. «Гаванской свертки», — прибавил чиновник и сказал что-то Тагалу галупо испански Я довез его до фабрики и вернулся домой. Смысл этих таинственных речей был, кажется, тот, что все количество заготовляемых на фабрике сигар быстро расходится официальным путем по купеческим конторам, оптом. И в магазин почти не поступает, что туземцы курят чаруты, и потому трудно достать готовые сигары высших сортов. Но если кто пожелает непременно иметь хорошие сигары, не в большом количестве, тот без всяких фактур и заказов обращается к кому-нибудь из служащих на фабрике или приходит прямо и просто, как говорил мой провожатый, заказывает, сколько ему нужно, и получает за ту же цену мимо администрации, мимо магазина, Куда деньги за эти сигары, конечно, уже не поступают. По крайней мере, я так понял загадочной речи моего провожатого. И вы понимаете, мой друг, я говорю откровенно. Носил-то, На наконец, вечером я запасы для себя и для некоторых товарищей несколькими тысячами сигар, почти всех сортов, всех величин, и при том самыми свежими. На ящиках было везде клеймо.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 Так назывались ступки, в которых жители этого острова толкли рис, когда пришли туда первые испанцы. А эти последние и назвали остров Ласонг. Почему нет? Ведь наши матросы называют же англичан «ассей» от слова «айсей», то есть «эй, послушай», которое беспрестанно слышится в английском разговоре. «Тагал» или «тагаилокх».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 Панай, Лейт, Миндоро и многие другие. В 1521 году Магеллан I своими кораблями пристал к юго-восточной части острова Магенданао и подарил Испании новую цветущую колонию, за что и поставлен ему монумент на берегу Пасига. Вторая экспедиция пристала к Магенданао в 1524 году под начальством Хуана Гарсиа Хосе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 Торговые отчеты В.Н. Нопича записаны им во время кругосветного путешествия. Ну, теперь, кажется, все. От Манилы до берегов Сибири. С 27 февраля по 22 мая 1854 года. Мы вышли из Манилы 27 февраля вечером. и поползли опять теми же штилями вдоль люсона какими пришли туда тащились дней пять но зато чуть вышли из за острова как крепкий нордостовый мусон задул нам в лоб сначала взяли было один а потом постепенно и все четыре рифа медленно туго шли мы или лучше сказать толклись на одном месте долго шли одним галсом и восьмого числа Воротились опять на то же место, где были седьмого. Келевая качка несносная. Для меня, впрочем, она лучше боковой. Не толкает из угла в угол. Но кого укачивает, тем невыносимо. Суда наши держались с нами, но адмирал разослал их. Транспорт, князь Меньшков, в Шанхай за справками. Шхуну к острову Ботану. отыскать якорное место и заготовить провизию. Корвет еще куда-то. Сами идем на островок Гамильтон у Корейского берега. И там дождемся транспорта. Только мы расстались с судами, как ветер усилился, и вдруг оказалось, что наша фок-мачта клонится совсем назад еще хуже, нежели грот-мачта. Общая тревога. Далее идти было бы опасно, на севере могли встретиться крепкие ветра и тогда ей не сдобровать третьего дня она вдруг треснула поскорей убрали фок надо зайти в порт а куда в гонконг всего бы лучше но это значило бы прямо в гости к англичанам решили спуститься назад к группе островов бабуян на островок комгуин в порт пиок винта Недалеко от Люсона. Но прежде надо зайти на батан Дать знать Шкуне, Чтобы она не ждала фрегата там, А шла бы далее к северу. Мы все лавировали к Ботану. Ветер воет во всю мочь, Так что я у себя не мог спать. Затворишься душно, Отворишь в половину дверь, Шумит, как в лесу. Вчера, с 9 на 10 марта ночью, течением отнесло нас на 35 миль в сутки против счисления, к Норду. Несмотря на то, что накануне была хорошая обсервация, и мы очутились выше ботана. Зато как живо спустились к нему попутным ветром. Это тот самый батан, у которого нас прихватил в прошлом году в июле месяце тифон или тайфун по-китайски, то есть сильный ветер. Мы тогда напрасно искали на восточном берегу пристани. Нет ее там. Зато теперь тотчас отыскали на юго-западном. Шкуна стояла уже там. И еще китолов американский. Островок не весь в холмах. Холмы в зелени. Бухта не закрыта от Зюйда. И остановиться в ней на якоре опасно. Хотя в это время года, то есть при Норд-Остовом Мусоне, в ней хорошо. Зюйдовых ветров нет. Но положиться на это нельзя. А как вдруг задует? Между скал, тоже зеленых, есть затишье и пристань. Глубина неровная. Пятьдесят сажен, потом тридцать восемь, и вдруг семь почти рядом. Нам открылся монастырь, потом дом испанского Алькада и деревня в зелени. Хорошо, приятно и весело смотреть на берег. Наши поехали, я — нет. Меня, кажется, прихватила немного болезнь, которую немцы называют хаймвех — «Тоска по родине». Просто домой хочется. Даст ли Бог силы выдержать? Прелесть того, что манила вдаль новизны, утратилась. Впереди только беспокойство и неизвестность. У нас сегодня утром завтракли падре, священник, и алькат. Я не выходил из каюты, не хотелось, но смотрел из окна с удовольствием, как приехавшие с ними двое индийских мальчишек-слуг разинули вдруг рот и обомлели, когда заиграли наши музыканты. Скоро удивление сменилось удовольствием. Они сели рядом на палубе и не спускали глаз с музыкантов. Мальчишек укачивало. У меньшего желтенькое лицо позеленело. И он спрятался за пушку. Вдруг падры позвал его, тот не слыхал, и падры дал ему такого подзатыльника, что в пору пирату такого дать, а не пастырю. Нам прислали быков и зелени. Когда мы поднимали с баркаса одного быка, вдруг петля сползла у него с брюха и остановилась у шеи. Бык стал было задыхаться. но его быстро подняли на палубу и освободили. Один матрос на баркасе, вообразив, что бык упадет назад в баркас, предпочел лучше броситься в воду и плавать, пока бык будет падать. Но падение не состоялось, и предосторожность его возбудила общий хохот, в том числе и мой. Как мне ни было скучно. Приняв провизию, мы снялись с якоря и направляемся теперь на островок Камегуин, поправить немного мачты. Мы вышли ночью. И как тут кое-где рассеянные островки, то для безопасности мы удерживались до рассвета под малыми парусами. У островов Баши. Я спал, но к утру слышал сквозь сон, как фрегат взял большой ход на Форде-Винт. Этот ход сопровождается всегда боковой качкой, мы полагали стать к часам четырем на якорь всего было миль шестьдесят а ходу около десяти узлов то есть по десяти миль или семнадцать с лишним верст в час но в таких расчетах надо иметь в виду течение здесь течение было противное попутный ветер нес нас узлов десять а течением относило назад узлов пять часам к пяти мы подошли к камгуину, но подвигались так медленно что солнце садилось, а мы еще были все у входа. Вдобавок ко всему у острова встретили мы Сулой и попали прямо в него. Вы не знаете, что такое Сулой? И дай Бог вам не знать. Сулой — встречи ветра и течения. У нас был норд-остовый ветер, а течение от — отзюйт-веста. Что это за наказание? Никогда не испытывали мы такой огромной и беспокойной зыби. Ветер не свежий, а волны, сшибаясь с двух противных сторон, вздымаются как горы, самыми разнообразными формами. Одна волна встает, образует правильную пирамиду и только хочет рассыпаться на все стороны, как ей и следует. Другая вдруг подставляет ей преграду. Привскакивает выше сеток судна. потом отливается прочь, образуя глубокий овраг, куда стремительно падает корабль, неподдерживаемый на ходу ветром. Взад подтолкнет его победившая волна, и он падает на бок и лежит так в томительную минуту. Волны хлещут на палубу, корабль черпает бортами. Беда судам. Мелкие заливает нередко, да и большие могут потерять мачты. К счастью, ветер скоро вынес нас на чистое место. Но войти мы не успели и держались опять ночь в открытом море, а надеялись было стать на якорь, выкупаться, лечь спать. Утром, уже на другой день, 11 марта, мы вошли в бухту пиок винто северным входом, и стали за островком того же имени, защищающим рейд. Бухта большая, берега покрыты непроходимую кудрявую зеленью. На острове есть потухший вулкан, есть пальмы, бананы, раковин множество. При мне матросы привезли пассету, набранный ими целый мешок. Я заказал и себе. Доктор убил до шести птиц, золотых, красных, желтых. Их потрошат и набивают хлопчатой бумагой. Гашкевичу раздолье. Мне нельзя на берег. Ревматизм в виске напоминает о себе живою болью. Я с фрегата смотрю, как буруны стеною падают на берег, хлещут высоко и рассыпаются широкой белой бахромой. Океан как будто лелеет эти островки. Он играет с берегами, то ревет, сердится, то ласково обнимает, Любимцев со всех сторон. Жемчужица кипит у берегов и приносит блестящую раковину или морского ежа, или красивый, выработанный им коралл, как будто игрушка для детей.